Шеф и его радиоприемники У шефа, помимо танцев, была вторая слабость – радиоприемники. Можно даже сказать, что он помешался на них. Это объяснялось врожденным голодом до информации и трудностями, стоявшими на пути его удовлетворения в молодости – тяжелое послевоенное время посреди русских равнин. Уже в Сибири он соорудил простой детекторный приемник, и поскольку на этой широте помехи чинились только русскоязычным передачам «Радио Свобода» и «Голосу Америки», то он уходил в ближайший от города лес, забрасывал антенну на высокую ель и слушал в свое удовольствие «Голос Америки» и би си на английском языке. Постепенно число его любимых радиостанций увеличивалось, и в конце Горбачевской эпохи он регулярно слушал, по его словам, около двадцати радиостанций. Для этого ему понадобилось по меньшей мере 10 приемников, начиная с Филиппса со старинными довоенными лампами и кончая Грундиком, предназначенным профессионалом, который стоил столько же, сколько приличный автомобиль. В квартире у Рудольфа радиоприемники работали в каждом углу. И у Фабиана возникло ощущение, будто он в гостях у старой девы, у которой дюжина кошек мяукают разом, каждая на свой лад. Хотя у шефа были и дигитальные приемники, которые фиксировали в памяти радиостанции, он предпочитал по старой привычке крутить ручки своих аппаратов, перескакивая от одного ящика к другому и прикладывая к ним ухо. В самый насыщенный свой радиопериод, в 70-е и до середины 80-х, он якобы даже спал в обнимку с радио. Видимо, с тех пор и пошел слух, будто он со своими женщинами обращается как с неживыми предметами. Мне нравится, когда она слегка повизгивает и постанывает на моей груди, — признался Рудольфа Фабиану в минуту откровенности. Это украшает процесс, как аромат хорошую сигару. Особое удовольствие доставлял ему Филиппс, и он говорил, что когда в воскресенье утром слышит голос Алистера Кука, то ощущает себя почти что Уинстоном Черчиллем. Филипс он позволял себе слушать только по воскресеньям. На работе же и в поездках он был неразлучен с Сони, величиной с папербак. Из всех программ Фабиан просил своих подчиненных обязательно реферировать русскую программу французского Националь и израильские передачи на немецком языке. При создании канцелярии, находящейся в ведении Фабиана, шеф прежде всего подумал о радио, без которого, по его мнению, вообще невозможно быть цивилизованным человеком и работать в приличном учреждении. Шеф самолично перелистывал десятки каталогов и выбирал подходящее радио. Долго взвешивал, взять ли Sony Сони црф 3300К, 21 короткая волна плюс две ультракороткие, или цифровой дигитальный контрольный приемник Communication Receiver, OMICR-70. Наконец он остановился на последнем, поскольку тот покрывает волновую сеть, даже когда обрывается сателлитовая связь. Ближайшее место, где производили эту американо-японскую модель, находилось недалеко от Манчестера, дочерняя фирма. Куэропу специально командировали в Англию, чтобы купить приемник прямо у производителя. Разумеется, радиус стоило целое состояние. «Это жизнь непосредством!» — ворчал Койропу, вернувшись назад и качал головой. «Нам бы нужно было пять пишущих машинок, а также несколько скоросшивателей. А теперь мы истратили все деньги. Только за мои билеты мы могли бы купить диктофоны и нарукавники на весь штат». «Факс дышит на ладан, телефон издает странные звуки, древко у флага надо покрасить». И на все нужны деньги, деньги и еще раз деньги. В памяти радио было сто радиостанций. Шеф четыре раза в день заходил полюбоваться на него, поглаживал его, как котенка. Он сказал, что теперь у Фабиана нет ни малейшего повода плохо работать». Фабиан понимал его пристрастие. Он сам еще очень хорошо помнил то время, всего несколько лет назад, когда иностранные радиостанции на эстонском языке в больших городах официально глушили. Приходилось ездить в отдаленные поселки, чтобы послушать голос Америки или свободную Европу и получить верную информацию. Или слушать какую-нибудь солидную станцию на иностранном языке. Теперь... Каждый мог держать себя в курсе дел. Даже домохозяйка, готовя еду, могла включить радио на какую-нибудь эстонскую радиостанцию. Разумеется, у них теперь был телевизор и новости СНН. На крышу поставили новую антенну. Проработав неделю, СНН вдруг вырубился. Только какие-то молнии сверкали на экране. Долго искали поломку. Потом выяснилось, что рабочие, присланные чинить крышу дворца, обмотали страховочные канаты вокруг антенны.